Воображение нарисовала ему мисс Эйвери, протягивающую его итоговое эссе, родителям. Рядом с мисс Эйвери стоял мистер Биссет, серьезный и мрачный. Джейк услышал бесцветный, внятный голос мисс Эйвери. «Ваш сын серьезно болен. Если нужны доказательства, вот его итоговое эссе. Взгляните». Уже около трех недель... «Джон сам не свой», — прибавил мистер Биссет. «По временам он кажется испуганным и постоянно как в тумане. Где-то витает, если вы понимаете, о чем я. Я думаю, Джон сошел с ума, понимаете, французский. Снова мисс Эйвери. Вы случайно не держите дома сильнодействующие психотропное средство. Джон не может иметь к ним доступ. Насчет психотропных средств Джейк был не в курсе, зато знал, что в нижнем ящике письменного стола у себя в кабинете отец держит несколько граммов кокаина и непременно решит, что сын запустил туда руку. Теперь, с вашего позволения, несколько слов об «Уловке-22». «Уловка-22», иначе «Поправка-22» — сатирический роман американского писателя Джозефа Хеллера. «Обращаясь к классу, сказала от доски мисс Эвери, для шестого и седьмого классов это очень спорная книга, но раскройте душу ее особому очарованию, и она вас положительно околдует». «Если угодно, можете думать об этом романе, как о комедии сюрреалий». «Еще не хватало про это читать», — подумал Джейк. «Да у меня вся жизнь сплошные сюрреалии, и ничего смешного в этом нет». Он вновь обратился к итоговому эссе. «Последняя страница. Ни единого слова. Взамен еще одна картинка». Клиенное им сочинение, фотография Пизанской бадающей башни, густо исчерканная черным восковым карандашом, темная, жирная, поблескивающие линии металли петляли, свиваясь кольцами, выписывая безумные вензеля, Джейк совершенно ничего не помнил об этом. Совершенно ничего. В ушах у него зазвучали слова отца, адресованные мистеру Биссету. «Фу!» — сумасшедший здесь не в своем уме, французский. «Да, он определенно фу!» «Мальчишка, просравший свой шанс в школе Пайпер, не может не быть фу!» «Вы согласны?» «Ну что ж, я сумею решить эту проблему. Решать проблемы моя специальность». Ответ — солнечная долина. Ему нужно некоторое время провести в солнечной долине. Будет плести корзинки, успокоится, соберется... Вы, ребята, за нашего парня не волнуйтесь. Работать он умеет, не то что таится. Неужели, если станет известно, что у него не все дома, его действительно упрячут в психушку? Джейк полагал, что ответ на этот вопрос — большое, будьте покойны. Отец ни под каким видом не потерпит в своем доме сумасшедшего. Возможно, лечебница, куда поместят Джейка, будет называться... Не солнечная долина, как-нибудь иначе, но от этого не исчезнут. Ни решетки, сокон, ни неслышно рыскающие по коридорам молодые люди в белых халатах и мягких тапочках. Зоркие молодые люди с мощной мускулатурой, молодые люди, имеющие доступ к шприцам и ампулам полным искусственного сна. Всем расскажут. «Что я уехал?» — подумал Джейк. Поднимающаяся волна паники временно заглушила голоса, спорившие у него в голове. «Скажет, что я проведу год у тетки в Модесто или в Швеции по студенческому обмену или в открытом космосе на ремонте спутников. Мама будет против, но мама поплачет и согласится. У нее есть ее хахали, а потом она всегда с ним соглашается». «Она? Они?» Я... Джейк почувствовал, что к горлу подступает пронзительный крик, и крепко сжал губы, чтобы сдержаться, вновь опустив взгляд к неразберихе диких черных каракулей, клубившихся поверх изображения падающей башни. Он подумал, надо выбраться отсюда, надо уйти сейчас же. Он поднял руку. «Да, он в чем дело?» мисс эйвери смотрела с легким раздражением которое приберегала для учеников перебивающих ее посреди лекции мне хотелось бы на минутку отлучиться если можно сказал джейк очередной образчик пайперизма пайперовцам не полагалось сливать водичку ходить по маленькому или боже сохрани по большому по молчаливому соглашению ученики школы пайпер Считались слишком совершенными для того, чтобы в процессе своего бесшумного, как того требовал хороший вкус, скольжения по жизни производить шлаки. И изредка кто-нибудь и спрашивал разрешение на минутку отлучиться. И все. Мисс Эйвери вздохнула. «Это обязательно, Джон?» «Да, мэм». «Хорошо. Возвращайся как можно скорее». — Да, мисс Эйвери. Джейк встал, закрыл папку, взял ее в руки, потом неохотно выпустил. Бесполезно. Мисс Эйвери покажется странным, что он берет с собой в туалет итоговое эссе. Нужно было сперва изъять из папки компрометирующие страницы и затолкать их в карман, а уж потом просить разрешения на минутку отлучиться. А теперь слишком поздно. Джейк пошел по проходу к дверям. Папка осталась на парте, сумка с книгами под партой. «Успехов, Чемберс!» — прошептал Дэвид Сури и хихикнул в кулак. «Дэвид, умолкни!» — велела мисс Эвели уже с нескрываемым раздражением. И весь класс захохотал. Джейк тем временем добрался до двери в коридор, взялся за ручку и в ту же секунду в нем... Возродилась надежда, нахлынула прежняя уверенность. Вот она, эта дверь, та самая. Я открою ее, и сюда хлынет ослепительное солнце пустыни. В лицо повеет сухой ветер. Я шагну за порог и никогда больше не увижу этого класса. Он отворил дверь. Но за ней был только коридор. Тем не менее в одном мальчик оказался прав. Класса мисс Эвери он больше никогда не видел. Четыре. Покрываясь легкой испариной, Джейк медленно брел по сумрачному, обшитому деревянными панелями коридору, минуя двери, которые вынужден был бы открывать, если бы не врезанные в них прозрачные стеклянные окошки. Он заглянул в класс к мистеру Биссету французский язык, второй год обучения, и в кабинет мистера Кнопфа, введение в геометрию, в обеих комнатах склонив головы над раскрытыми тетрадями, с карандашами в руках сидели ученики. Заглянув к мистеру Харли, риторика, Джейк увидел Стэна Дорфмана, одного из тех мальчиков, с которыми поддерживал знакомство, но нельзя сказать, чтобы дружил. Стэн как раз приступал к своей заключительной речи и казался до смерти испуганным, но Джейк мог бы объяснить Стэну, что тот не имеет ни малейшего представления о страхе, о настоящем страхе. Я умер. Нет, не умирал. Нет, умер. Нет, не умирал. Умер. Нет. Он оказался у двери с надписью «Девочки!» И толкнул ее, ожидая увидеть нестерпимо светлое пустынное небо и голубую дымку гор на горизонте. Место этого он увидел Белинду Стивенс, которая стояла возле одного из умывальников и, глядя в зеркало над раковиной, выдавливала прыщик на лбу. «Господи Иисус, ты что, озабоченный?» — спросила она. «Извини, ошибся дверью. Я думал, тут пустыня». «Что?» Но Джейк уже отпустил дверь, И так очнувшись на пневматическом колене, захлопнулась. Он миновал фонтанчик с питьевой водой и открыл дверь с надписью: "Мальчики, ту самую, несомненно, наверняка ту самую дверь, которая снова приведет его". Под лампами дневного света сияли девственной чистотой три писуара. Из крана в раковину угрюмо капала вода. И Все. Джейк отпустил дверь и двинулся дальше, негромко, но решительно постукивая каблуками по кафелю. Поравнявшись с канцелярией, он заглянул внутрь, но увидел только мисс Фрэнкс. Она болтала по телефону, крутясь на вращающемся кресле и поигрывая локоном. Посеребренный колокольчик стоял рядом на столе. Джейк дождался, чтобы мисс Фрэнкс оказалась к двери спиной, и поспешно прошел мимо. Тридцать секунд спустя он уже выходил в сияющее солнечное майское утро.